Дух дурения. Сибирский шаманизм. Почти все аборигены в Сибири были язычниками. Даже в исламе татар и в ломаизме бурят звучали отголоски тенгрианства, древней веры Центральной Азии в бога Тенгри, великое синее небо. Православные священники, не различая культов, скопом называли язычество сибиряков и идолобесием. Сакральное представление жителей Сибири не дозрели до стройных систем. У разных народов были разные божества. Сонмы этих богов казались бесконечными, их иерархия оставалась зыбкой, а почитание не устоялось в неизменных формах обрядов. Земным телом бога считался идол. Кочевники тундры возили идолов с собой в особых нартах, а жители тайги устраивали святилища на тайных полянах. Идолы и боги и не были неприкасаемыми. Если Бог не исполнял просьб и не помогал, человек мог отхлестать, хлеста идола плетью порубить и сжечь. Миссионер Григорий Новицкий писал, «Ежели с желаемых благ не получают, то снимают с него одежду и низвергают в бесчестное место со всяким ругательством». Многообразие представлений о богах могло бы рассыпать Сибирь на кусочки, но всех сибиряков объединял шаманизм. Удивительная прарелигия в которой жрец порой был важнее небожителей. Аборигены преклонялись перед жуткой фигурой шамана. Удивительный идол был открыт археологами в 1976 году в Нижнем Приангарье на реке Тасей. Две с половиной тысячи лет назад древние жители Сибири высекли на каменном останце личину божества. Изначально личина имела черты европеоидного человека – но потом ее обтесали под черты монголоида. Видимо, это произошло, когда Южную Сибирь захватили полчища Чингисхана. Шаман не колдун. Он знахарь, гадатель, сказитель, но он не обладает магией, он не способен управлять погодой или судьбой человека. Он просто посредник, который умеет подниматься к богам и просить их о чем-то. Однако над богами он тоже не властен. Он всего лишь средство связи. Шаманы делились на черных и белых. Белые общались только с добрыми богами, а черные со всеми. И те, и другие камлали, то есть вводили себя в транс посредством неких заклинаний, танцев и психопрактик. Это опасное состояние начиналось с того, что в шамана, пляшущего у костра, входил дух дурения. А потом шаман ощущал, что его словно возносит вверх, что он большой стал, и в середине сидит. Шаман уже ничего не чувствовал, не понимал, что делает, а его устами говорили боги и демоны. Вырваться из реальности шаману помогали его волшебные атрибуты, и в каждой культуре они были свои. Удары в бубен перенастраивали шамана на жизненный ритм иного мира и призывали духов. Берестяная маска скрывала лицо, устраняя индивидуальность. Трость превращалась в коня, на котором неслась бестелесная душа шамана, а волосина веревка обращалась в подвесной мост, по которому душа преодолевала бездны. Шапка с рогами делала шамана своим в страшном мире потусторонних сил и сущностей. Чтобы расположить богов и духов, язычники ублажали их на капищах жертвами. Жертвоприношение мог совершать любой человек. Язычники верили, что у каждого живого существа и у каждой вещи есть свои души. Они и уходят с капищ на небо. Боги надевали душу рубахи, ели душу мяса и радовались, добавляя новую душу барана в свои стада бараньих душ. Сытый, довольный и разбогатевший бог соглашался помочь людям там, внизу. Он встречал в своих чертогах прилетевшую душу шамана и передавал на землю совет. Или сам спускался вниз, вселялся в шамана и говорил с людьми, самым шаманским местом в сибири считается остров альхон на байкале это священная земля бурят скала шаманка на берегу острова она же бурхан мыс юрта и жена хозяина острова а еще на острове живут белоголовый орел царь шаманов и бессмертный медведь буряты верят что на альхоне похоронен чингисхан который якобы тоже был шаманом на альхоне для своих камланий собираются и современные шаманы. Истязать себя такими путешествиями, таким обращением было опасно для психики и физического здоровья. Невротики-шаманы жили недолго и трудно. Их хозяйства приходили в упадок, семьи разваливались, рассудок не выдерживал и помрачался. Шаман был не злым мошенником, угнетающим темных инородцев, а жертвой, которую народ приносил ради понимания жизни. Только патологические типы соглашались стать шаманами с охотой и радостью, а в целом шаманство было смертельным приговором. Чтобы стать шаманом, человек должен был иметь в себе шаманский корень. Возможно, таковым считали генетическую предрасположенность к эпилепсии или шизофрении. Рано или поздно избранный богами слышал шаманский зов. На него можно было и не отвечать, но тогда на человека сыпались несчастья. А тот, кто смирялся со своей судьбой, шел на выучку к уже действующему шаману. Старый шаман рассказывал о богах, их нравах и пристрастиях, кто где живет, кто над чем властвует, какие жертвы любят боги и на какие призывы откликаются. Пройдя обряд посвящения, молодой шаман занимал свое место в обществе. Если повезет, шаман мог дотянуть до старости и отойти отдел, доживая свой век в покое и почете. Самые сильные шаманы существовали у народов Севера, у ненцев, якутов, чукчей. А самая развитая традиция шаманства была, пожалуй, у бурят, у братов, как говорили русские. Предание о главном гнезде шаманов на острове Альхон на Байкале – наследие бурятской культуры. У бурят была целая школа шаманов. Тайные правила мистических обрядов содержались в книге «Нишан-шаман», написанной на маньчжурском языке. Шаманы-бурят проходили семь стадий просвещения, и на каждой стадии сила шамана возрастала. Буряты верили, что первым шаманом был Чингисхан. Русские поселенцы не сомневались в могуществе сибирских шаманов, и даже крещеные иностранцы не сомневались. В 1675-78 годах в Якутске старшим воеводой служил Андрей Барнашлев, англичанин Уильям Бернсли. Он был жестоким самодуром, и якуты написали на него жалобу. Сибирский приказ направил в Якутск нового воеводу, чтобы он расследовал злодеяния Барнашлева. А коварный англичанин отловил шаманов и заставил их камлать, просить богов, чтобы жалобщики сдохли, а ревизор был милостив. Неизвестно, какая сила подействовала на Барнашлева, но в 1679 году он внезапно умер. Ему было 59 лет. Шаманами интересовался и Петр I. В 1704 году он приказал воеводе Березова найти трех-четырех кудесников, которые совершенно шаманить умели, и привести в Москву. Петр велел не стращать шаманов, а выдать им все, что нужно для шаманства, и принять на жалование. Служилые бросились исполнять. Вскоре воеводе Хрущеву доставили двух шаманов. Воевода допросил, какое за ними есть шаманство. Шаманы били в бубны, плясали и бесновались, но чудес не сотворили. Воевода расстроился и в досаде прогнал язычников. А в Москву сообщил, что не послал шаманов, боясь напрасных дорожных истрат. Из столицы прикрикнули, чтобы воевода не умничал и снова искал шаманов, а не то на него наложат пеню. Шаманизм будет процветать в Сибири до начала XX века. Советская власть объявит бой предрассудкам и суеверием. Ретивые уездные комиссары назовут шаманов врагами народа и почти истребят, заодно с православным священством. Но шаманские корни окажутся вросшими в суровую землю Сибири на такую глубину, что никакая тирания не сможет их выкорчевать.